Патриция сидел и читал, когда в комнату вошел Ваймс. «А, Ваймс», — сказал он. «Сэр, скоро доставит ваш ужин», — промолвил Ваймс. «И еще раз хочу намекнуть. Вы бы сильно облегчили нам работу, если бы переехали из дворца». «В этом у меня нет никаких сомнений». Из шахты подъемника послышалось громыхание. Ваймс пересек комнату и открыл дверцы. В ящике сидел гном. В зубах он держал кинжал, а в каждой руке по топору, а его яростный, устремленный вперед взор, казалось, способен был пробивать стены. «О боги!» – слабо проговорил ветинарий. «Надеюсь, его хоть горчицей приправили?» «Констебль, какие-то проблемы были?» – спросил Ваймс. «Не хахнешь, сэр!» – отрапортовал гном и, разогнувшись, вытащил из зубов нож везде темно сэр по пути попадались какие-то дверцы но похоже ими давно уже не пользовались однако я все равно забил их как и приказывал капитан маркоу сэр очень хорошо можешь спускаться обратно вэйс закрыл дверцу гном угромыхал вниз ты стараешься предусмотреть каждую мелочь да ваймс «Надеюсь, сэр ящик вернулся вмс достал оттуда под нос «Что это?» «Клаческая пицца без анчоусов». Подняв крышку, ответил Ваймс. «Куплено в Макпицце Роне, что сразу за углом. Вряд ли возможно отравить всю еду в городе. А столовые приборы из моего дома». «Ваймс, у тебя мозги истинного стражника». «Спасибо, сэр». «За что? Это был не комплимент». Патриции с видом исследователя, занесенного в абсолютно чужую страну, потыкал вилкой в тарелку. «Ваймс, это кто-то уже ел?» «Нет, сэр, просто начинка рубится очень мелко». «Понимаю, а то я было подумал, может, пробовальщики совсем с ума сошли», пожал плечами Патриций. «Честное слово, какие еще удовольствия ждут меня в будущем?» «Сэр, вы выглядите гораздо лучше», напряженно откликнулся Ваймс. «Спасибо, Ваймс». Когда Ваймс ушел, лорд Ветенари съел пиццу, по крайней мере, те ее составные части, которые он вроде бы узнал. Потом отставил в сторону поднос и задул свечу у кровати. Немного посидев в темноте, он сунул руку под подушку и нащупал там маленький острый ножик и коробку спичек. Ваймс все-таки исключительный, замечательный человек». В его бесполезных, отчаянных и абсолютно ошибочных метаниях было что-то невероятно трогательное. Однако еще немного, и терпению придет конец. Патриции уже едва сдерживался, чтобы не подбросить верному командору пару-другую подсказок.